гормонотерапия. Я знала, что после завершения курса химиотерапии мне предстоит пять лет принимать гормональные препараты. Будучи уже опытной больной, я понимала, что стопроцентно безобидного лечения не бывает. И лучевая терапия, и операция, и химия все имеет побочные эффекты. Но я выжила. Главное, меня лечили, и это искупало все неприятности. От гормонов я тоже ожидала некоего дискомфорта. Но, честно говоря, совсем не предполагала, что именно получу, принимая их. У меня никогда не было проблем с лишним весом. Поэтому я очень удивилась, когда заметила, что поправляюсь. Стрелка весов каждый день неумолимо уходила чуть вправо. Вот уже плюс один килограмм. Два, три... Увидев цифру 55, я поняла, необходимо что-то делать и села на диету. Две недели я исправно ела одни овощи, вернулась к своим 45 килограммам, Обрадовалась и стала вести прежний образ жизни. Спустя пару дней стрелка весов начала уже один раз пройденный путь. 46 47 48 49 50 Я решила, что нужно испробовать другую диету и прибегла к молочной. Ситуация упрямо повторилась. Потеря веса и стремительный набор килограммов после возвращения к нормальному питанию. Месяцев пять я боролась с проблемой. аки рыцарь с драконом А потом к моей кошке Клеопатре пришла ветеринар Лена и сурово сказала: "Прекрати закармливать ее. Она стерилизована. Надо резко ограничить количество еды". Я посмотрела на Клёпу, которая смахивала на пуховую подушку, и осторожно уточнила: "Удаление придатков, стерилизация?" "Угу", кивнула Лена. И животное от этого полнеет, задумчиво продолжала я. А человек? тоже, ответила нашей балит. И что делать? пригорюнилась я. Не жрать, коротко сказала ветеринар, всегда отличавшаяся конкретностью. Постоянно сижу на диете, вырвался из моей груди вздох. А толку ноль. Едва перестаю себя ограничивать, Сразу расползаюсь. Диета не разовая акция, а образ жизни, пояснила Лена. Ты, наверное, лекарства принимаешь? Какие? Я принесла коробочки. Ленка почесала в затылке. Ну, они тоже вызывают прибавку в весе. Дай совет, попросила я. Лена сказала: Некоторые продукты необходимо либо исключить из рациона совсем, либо строго ограничить белый хлеб, сливочное масло, колбасные изделия, пирожные, чипсы, орешки, газированные напитки. Забудь про свинину, замени ее белым куриным мясом. Навсегда, с тоской спросила я. Да, кивнула Лена. Альтернативы нет. Либо ешь все подряд и становишься хрюшкой, либо ограничиваешь себя. И останешься стройной ланью. Хотя, конечно, худая корова еще не антилопа. Не хотелось бы иметь антилопьи ноги, усмехнулась я. А как насчет задницы бегемота? тут же задала вопрос ветеринар. Погляди на Клеопатру. Это твое ближайшее будущее. Свисающий между лапами живот и складки на боках. Некрасиво, пробормотала я. «Черт бы с ней с внешностью, махнула рукой Лена, подумая о здоровье. Лишний вес калечит суставы, дает большую нагрузку на сердце и сосуды, в разы повышает риск диабета и онкологии. Я испугалась и помчалась в книжный магазин за умными книгами по правильному питанию. Наступило время борьбы за свои привычные 45 кило. Задача была трудной, потому что я постоянно пила таблетки, провоцирующие набор веса. Отбросить лекарства я не могла. Их прописал и велел принимать Игорь Анатольевич, а слова грошева для меня как приказ генерала сержанту, который не обсуждается, не подвергается сомнению, а выполняется. И врач объяснил мне: "Приём тамоксифена в течение пяти лет Не слишком-то большое неудобство за увеличение шанса жить без возобновления болезни. Женщинам с такой опухолью, как у меня, тамоксифен прописывают доктора во всем мире. Это отличный препарат. Поэтому я прилежно глотала таблетки. Но и превращаться в откормленную свинку не было никакого желания. Сначала из рациона ушло сладкое. Навсегда. Я была страстной любительницей всего украшенного горой взбитых сливок, и обожала шоколадные конфеты, сдобное печенье, какао, вафли. Через неделю, проведенную без кондитерских изделий, меня начала ломать, как наркомана. Помнится, я приехала в большой супермаркет покупать продукты. По привычке зашла в отдел тортов, увидела бисквиты с кремом, пирожные, рулеты, ноги приросли к полу. Я стояла, вдыхала аромат выпечки, наслаждалась им и почти собралась купить себе эклерчик, подумав, от крохотного кусочка заварного теста вес особо не подпрыгнет. И тут увидела, как к прилавку подошла огромная потная тетка. С трудом дыша, Отдуваясь, она приказала продавщице: "Положите полоску с шоколадом, безе и еще вон те с сыром маскарпоне. Обожаю их". Я кинула взглядом бесформенную фигуру с гармошкой складок на боках, вздохнула и потопала прочь. Вот они, мои неслопанные сладости сели у той тётки на спине и животе. Через пару месяцев стало ясно: теперь надо прогнать вон сливочное масло, рыночный творог, сметану. Потом наступил черед бананов. А еще я поняла, что легкий майонез сплошной обман. Калорий в нем немерено, как впрочем и в диетических хлебцах. Уж лучше взять кусок нормального черного хлеба и подсушить его в тостере. Набор продуктов все уменьшался. Я упорно боролась за свои 45 килограммов и в конце концов превратилась в кролика. В моем меню остались: шпинат, укроп, петрушка, кабачки, огурцы, а еще капуста и салат. Не подумайте, что оливье или цезарь. Нет. Зелёный такой комок листьев. Вам он кажется безвкусным? Ой, как вы неправы. Поверьте, салатная зелень после полугода диеты слаще фиников с мёдом. Чтобы удержать вес в норме, пришлось обучиться разным уловкам. Ну, например, выпивать перед каждой едой стакан холодной воды. Она занимает значительную часть желудка и гарантированно слопаешь меньше. Ела я шесть раз в день небольшими порциями. Накладывала на тарелку столько еды, сколько могло бы поместиться в мою пригоршню, и жевала ее. Жевала, жевала, ну просто как корова. Знаете, чем дольше жуешь, тем быстрее исчезает чувство голода. Съев то, что положила, Я никогда не брала добавку, а очень хотелось. Но в одной умной книжке прочитала: чувство голода пропадает не в момент, когда проглотила котлету с кашей, а через 10-15 минут после того, как опустошила тарелку. Главное не поддаться желанию бежать к сковородке и положить себе вторую порцию. Йогурт, кефир, простоквашу я ела вилкой. Не думайте, что от постоянной борьбы с полнотой госпожа Донцова сошла с ума и забыла о существовании ложек. Нет. Это была тактическая хитрость. Стаканчик молочного изделия при помощи вилки слопать непросто. Процесс растягивается на полчаса. Убиваются сразу два зайца. Долго наслаждаешься вкусом. И когда наконец добралась до донышка, уже не хочется есть. Этот способ мне подсказала подруга-балерина. К слову сказать, недавно я прочитала в одном научном медицинском журнале статью об ожирении. Специалисты-диетологи знают, что в странах Азии, в частности в Японии, мало тучных людей. Стройность граждан страны восходящего солнца связана с их режимом питания. Но еще и с тем, что они пользуются палочками для еды. То есть не запихивают в рот одномоментно большое количество кушаний. Сравните, сколько можно зачерпнуть столовой ложкой и ухватить двумя азиатскими палочками. Россияне привыкли глотать куски почти не жуя. Они вечно куда-то торопятся, способны слопать обед за пару минут. Японец же ест медленно. Без спешки трапезничают и французы. Перерыв на ланч у них редко ограничивается часом, а за ужином они проводят еще больше времени. И каков результат? И среди японцев, и среди французов мало людей с лишним весом. Иногда, чтобы сохранить стройность, достаточно лишь не умять ужин со скоростью оголодавшего тигра. Мне удавалось удерживаться на своих сорока пяти кило. И я уже обрадовалась, что одержала над гормонами победу. Но вдруг стрелка весов качнулась вправо и вновь подползла к отметке пятьдесят. Вот это был удар. Я растерялась. До сих пор проблема решалась просто. Вес растет, я убираю часть еды. Но сейчас-то изъять из рациона нечего. Я уже стала помышью кролика с ящерицей. Ем почти одну зелень в крошечном количестве. Что делать? Почему я не махнула рукой и не сказала себе: "Дорогая, твой рост метр шестьдесят с копейкой. Можешь спокойно наесть вес в шестьдесят кило». Понимаете? Лишние килограммы Они как оккупанты. Если сейчас успокоиться, уговорить себя, что полцентнера совсем не криминально, то через год потянешь на полный центнер. Меня всегда удивляют люди, которые начинают худеть, когда их объемы становятся 120, 120, 120, да еще жалуются, очень трудная задача. Попробуйте-ка потерять 100 кило. Хочется спросить. А почему вы спохватились так поздно? Бороться надо начинать тогда, когда поправились на пару килограммчиков. Легче справиться с небольшой неприятностью. В общем, мне очень не хотелось превращаться в бегемота. Но что делать-то? Правильный путь неожиданно подсказала дочка. Увидев, что мама вместо ужина пьет пустой чай, Манюша пристала ко мне с вопросами. Выяснила, в чем дело и протянула. Ты полнеешь не от обжорства, а от последствий операции по удалению придатков. Не совсем так, поправила я. Да, после вмешательства вес может увеличиться. Однако, если вовремя сесть на диету, он стабилизируется. Но я принимаю сильные гормональные препараты. В моем случае получилась сумма двух факторов риска. Значит, когда завершишь курс гормонов, перестанешь полнеть, обрадовалась Маша. Я грустно посмотрела на девочку. Мне пить лекарство еще четыре года. Успею превратиться в самую большую бегемотиху на свете. Да, после окончания лечения стихийный набор веса прекратится. Но тот, что имеется, уже никуда не денется. Манюня убежала в свою комнату, не сказав больше ни слова. Я допила чай без сахара, легла в кровать, услышала урчание голодного живота и попыталась провести с собой сеанс психотерапии. Гормоны отменять нельзя, от их приема зависит моя жизнь. Я не сдалась сразу, боролась с весом Но он, похоже, оказался сильнее. Иногда надо иметь мужество признать поражение. Вот Кутузов же отдал Москву Наполеону, проиграл сражение, но зато потом выиграл всю войну. Я махну рукой на хорошую фигуру, но сохраню себе жизнь. Лучше быть толстой и живой, чем стройной в гробу. Эх, не носить мне больше узкие юбки-карандаши джинсы разноцветные футболочки. Стараясь не заплакать, я села в кровати, и тут в спальню влетела Машуня. "Мусик!" закричала она. "Выход найден. Понимаешь, ты мало ешь, но совсем не двигаешься. Вот уж неправда!" возмутилась я. "Весь день на ногах". Манюня погрозила мне пальцем. "Не верю. С утра ты работаешь над рукописью, сидя». До 3-4 дня не встаешь. Затем куда-нибудь едешь на машине. То есть опять сидишь. Не ходишь пешком в Останкино или на радио. Ты постоянно в кресле. Надо заниматься спортом. Мне стало смешно. Маша, не неси чушь. Но если моя дочь чего-то захочет, остановить ее не может даже ураган. Девочка налетела на меня как цунами на пляж. Перестань спорить. Я записала тебя в клуб на пробное занятие. Завтра в семь вечера ты идёшь к тренеру. Куда? растерялась я. В спортзал, отрапортовала Машка. Займёшься фитнесом. Я запаниковала. Ни за что, не хочу. У меня нет специальной одежды. Нужны майка, лосины, носки и кроссовки, не дрогнула дочка. Этого добра в шкафу полно. Не спорь. «Все равно будет, по-моему. Машенька, взмолилась я. Ну куда мне в спортзал? Там тренируются чемпионы. Возражения не принимаются, разозлилась девочка. На следующий день, чувствуя себя полнейшей идиоткой, я приехала по адресу, который дала Маруся, и познакомилась с тренером Максимом Каменским, не очень улыбчивым молодым человеком. Первым делом я протянула ему свою историю болезни и сообщила: "У меня онкологический диагноз. Были операции". "Хорошо", кивнул тренер. Я подпрыгнула. "Почему хорошо?" Максим уточнил. "Хорошо, что вы решили заниматься, быстрее реабилитируетесь. У вас уже были клиентки с таким диагнозом?" удивилась я, считавшая себя совершенно эксклюзивным объектом в спорткомплексе тренер кивнул. Похоже, он не отличается многословием. Это сейчас я знаю, что Максиму в год нашего знакомства было чуть меньше 25 лет, и он имел массу чемпионских титулов. У Каменского в кармане диплом Московского авиационного института и серьезное спортивное образование в придачу. Мне невероятно повезло, что я попала именно к нему. Но во время первой встречи парень не особенно понравился начинающей физкультурнице. Мы обговорили график посещений, и Максим отвел меня в зал. Сейчас, вспоминая первое занятие, я смеюсь. Тренер сразу понял, что новая клиентка никогда не имела дел со спортом, и дал мне самую минимальную из всех минимальных нагрузок. Гантельки вручил весом по полкило. По дорожке я шагала со скоростью два километра в час. Сделала пять приседаний безо всякой штанги, три выпада и чуть не умерла от усталости. Сердце колотилось в горле, по спине тек пот. Я мечтала удрать в раздевалку. Но Максим поставил меня около какой-то конструкции и велел положить ногу на некое подобие ступеньки. Никаких сил нет. Закапризничала я. Парень спокойно ответил: "Мы закончили тренировку". "Так я побегу домой?" обрадовалась я. "Без растяжки нельзя", объяснил тренер и сделал движение руками. Ступенечка тренажера медленно поползла вверх. Моя нога начала задираться. Коленка незамедлительно согнулась. Максим легонечко нажал на нее... Мне стало так больно, что из горла вылетел крик. А через секунду мне стало стыдно. Я сжала губы, чтобы не визжать. Сейчас люди в зале побросают гантели штанги и вытаращится на бабу, которая орёт как обезумевшая сирена. Но никто из посетителей не обратил на возмутительницу спокойствия ни малейшего внимания. Все занимались своим делом. «Пятьдесят градусов, констатировал Макс. И что? не поняла я. Тренер показал пальцем на последнюю отметку на тренажере. «Сто двадцать», — озвучила я цифры. Вы хотите, чтобы моя нога задралась туда? Не сразу, но это непременно получится, спокойно заявил Макс. Вы в курсе, сколько мне лет? возмутилась я. Возраст тут ни при чем», — усмехнулся тренер Главное захотеть перестать быть человеком пингвином. Кем? отарапела я. Парень продолжил. Посмотрите, как ходят люди по улицам. Они семенят, передвигаются мелкими шажочками, не идут нормальным шагом. А почему? Почему? эхом отозвалась я. Когда человек не занимается спортом, Его мышцы перестают работать в полную силу, пояснил тренер. Изменяется походка, появляется сутулость, и вот вам пингвин и голова-грудь. Голова-грудь? изумилась я. Это как? Максим отошел на пару шагов и внезапно позвал: "Дарья!" Я посмотрела в его сторону. "Вот видите?" констатировал Макс. "Как вы отреагировали?" Повернули не только голову, а сделали движение в пояснице. Работали спина, плечи, но не шея. Почему? У вас шея не поворачивается. Глупости, вспылила я и попыталась подвигать головой в разные стороны. По идее, подбородок должен очутиться на одной линии с ключицей, в идеале около плечевого сустава, вздохнул мой мучитель. А у вас Ограничение в движении. У всех так, уперлась я. Аня, крикнул Максим. Стоявшая ко мне спиной стройная девушка с красиво очерченными мышцами рук легко повернула голову. Но меня удивило не то, что ее спина при этом даже не пошевелилась, а то, что девушка на самом деле оказалась старушкой. Привет, Максик, звонко отозвалась она. Задирая ногу куда-то к потолку. Как твой Саша выздоровел? Спасибо за совет, ответил Макс. Капли оказались супер. Я ими всех внуков вылечила, засмеялась Аня и резвой козой помчалась к стойке с гантелями. Сколько ей лет? ошарашенно поинтересовалась я. За семьдесят!» — деликатно ответил тренер. Занимается по два часа, три раза в неделю. Шея у нее в прекрасном состоянии. Сейчас объясню, зачем необходимо разрабатывать шею. Видели, у некоторых людей на спине, чуть пониже шеи, образуется валик. Его еще называют горб вдовы. Он нарушает кровоток. Мозг не получает необходимого питания, а значит, возможен инсульт. У неспортивного человека почти всегда есть проблемы с сосудами. Движение жизнь, говорил Гиппократ. Я побрела в раздевалку с ощущением, что в моем случае Гиппократ плачет, а Парацель с совеценной рыдают. Села на скамеечку и вытянула ноги. Судя по большим часам на стене, физкультурница Данцова провела в зале 20 минут. А более чем семидесятилетняя Аня ворочает гантели два часа и выглядит моложе меня. Было над чем призадуматься. Устали? спросила стройная женщина, достававшая одежду из соседнего шкафчика. Первый раз сегодня. Я кивнула. Скоро привыкнете, пообещала незнакомка. Я лишь пожала плечами. Сил на разговоры не было. Женщина полезла в свою сумку, и в глаза мне бросилась фотография, наклеенная на внутреннюю сторону откинутой крышки. Снимок изображал уродливо полную даму. Соседка поймала мой взгляд и засмеялась. Это напоминание и стимул никогда не бросать занятий. Хороша я была. У меня прорезался голос. Это ваш снимок? Чудовище, да? весело воскликнула незнакомка. «Настя Киселева во всей своей 120-килограммовой красе. Невероятно, пробормотала я. Сейчас вы выглядите тростиночкой. Настя, не сгибая коленей, легко переломилась в пояснице и начала расшнуровывать кроссовки. Три года ушло на то, чтобы потерять лишний вес. Диета плюс регулярные занятия. Максим клиентов не щадит, но зато результат на лицо. Придя впервые в этот зал, я чуть не скончалась. Сколько времени вы продержались сегодня? 20 минут, призналась я. Круто, восхитилась Настя. Я зарыдала через десять. Хотите совет? Заплатите сразу за год тренировок. Думаете, от этого мне станет легче? Криво усмехнулась я. Настя достала из сумки бутылку с водой. Нет. В зале всегда тяжело. Если перестанешь уставать на тренировках, значит, тело привыкло к нагрузке. Надо ее увеличивать. Просто когда захочется наплевать на фитнес, вспомнишь о потраченных деньгах и из жадности вернешься». На следующий день у меня болело все». Руки, ноги, спина, шея. Охая и стеная я бродила по квартире и твёрдо решила в субботу не показываться в спортзале. Правда, почему-то забыла об этом своём решении, когда наступила суббота. И забегая вперёд, скажу: ни разу о том не пожалела. Я никогда не увлекалась спортом. Как могла увиливала от занятий физкультурой в школе и институте. Когда другие дети бегали на перегонки, играли в салочки-догонялочки, волейбол, я тихо сидела с книжкой. От нашей дачи в Переделке до железнодорожной станции было меньше километра. Но я всегда стояла на дороге, высматривая, не поедет ли мимо кто из знакомых и не довезет ли меня к платформе. Бабушка Афанасия Константиновна Обеспокоенная, как она считала, ленью внучки, записала меня на занятия в бассейн, где я научилась хорошо плавать, а потом отправила в балетную студию. Я была послушным ребенком, которому не приходило в голову прогуливать занятия. Поэтому после основных уроков, брела к станку и покорно выполняла все плие и прочие экзерсисы. Но как же ученица Васильева ненавидела балетный класс. Я всегда была самой отстающей. Наша педагог частенько говорила: "Бывают плохие танцовщицы, бывают очень плохие танцовщицы, а бывают такие, как Груня". Поступив в МГУ, я с огромной радостью забыла про балетные па и по широкой дуге обходила спорткомплекс университета. И вот теперь, чтобы не располстеть квашней, пришлось отправиться на фитнес. Очень скоро мне стало понятно: хныкать на занятиях, намекать на болезнь, просить у Максима пощады совершенно бесполезно. Я могла заныть, входя в зал: "Максик, сегодня так нога заболела". И услышать в ответ слова: "Хорошо, «Пятнадцать приседаний и будете огурцом. Сначала идея лечить недомогание при помощи приседаний показалась мне абсурдной. Потом стало ясно. Макс прав. Сейчас я не понимаю, как обходилось без тренировок. От возни со штангами, гантелями, наклонов, сведения разведения ног и прочих упражнений, куда-то исчезают мое плохое настроение раздражение и усталость. Теперь мои ноги поднимаются даже выше некогда казавшейся недостижимой отметки в 120 градусов. Я гнусь в разные стороны, бегом взлетаю на любой этаж без лифта. Гантели у меня весом по 7 кило. Вероятно, кому-то эта цифра покажется смешной, но напомню. Сама-то я тяну на 45. Да. Вес перестал расти. Гормоны спасовали перед фитнесом. Сейчас, когда я перестала принимать лекарства, диета потеряла жесткость. Йогурт вилкой я уже не ем. Но все равно к некоторым продуктам не прикасаюсь. Они забыты навсегда. Торт со взбитыми сливками. Удивительно, но мне его даже не хочется. Занимаюсь я три раза в неделю по два часа. Прихожу в зал около половины девятого вечера. Почему так поздно? У меня плотный рабочий график, и другого времени просто нет. Получаю ли я удовольствие от занятий? Нет. Мне тяжело, трудно и очень часто больно. Нагрузку нужно увеличивать, иначе тренировки теряют смысл. Моему телу такое положение вещей не нравится. Но я не хочу превратиться в человека-пингвина. Кстати, шея у меня теперь чудесно вертится в разные стороны. Нет, занятия не приносят мне радости. Каждый вторник, пятница и воскресенье я просыпаюсь с мыслью: "Может, сегодня прогулять тренировку?" Но вечером, схватив сумку, бегу в спортзал. Фитнес это работа. А в качестве награды за неё я имею возможность носить любую одежду, бегать на самых высоких каблуках, ощущать себя молодой и здоровой. И я сама порой прошу Макса увеличить нагрузку. Хорошо помню, как сидела на коврике, сложившись пополам, прижав подбородок к коленям и обхватив ладонями ступни. Макс взгромоздился на мою спину и спросил: "Ну как? Девица-красавица. Хорошо? Нет, дедушка Мороз, ответила я. А вообще не больно. Нажми посильнее. Тренер надавил, я запищала и услышала испуганный голос: "Ой, я не хочу такого". Я повернула голову и увидела стоящих около нас с Максом, менеджера клуба, и какую-то тетушку, похоже, только что купившую абонемент. И совершавшую экскурсию по спорткомплексу. Мне стало смешно. Бедная дама. Что она увидела? Кряхтящую клиентку, скрученную в рулет, и веселого инструктора, который сидит у нее на спине со всеми своими килограммами мышц. Стань я свидетелем подобной сцены во время своего первого визита, удрала бы без оглядки. Со мной так не надо, почти в ужасе повторила незнакомка слушая мое тихое повизгивание. Менеджер поняла совершенную ошибку и потащила тетушку к двери, говоря на ходу: "Ну что вы, не волнуйтесь. Это же Даша и Макс, наша садомазопарочка. Они сейчас в диком восторге, а с вами будут заниматься в легкой форме. Пойдемте, Посмотрим наше спа. Вам там понравится". Я выползла из-под Макса, выпрямилась, вытерлась полотенцем и посмотрела на тех, кто работал рядом. Вон там в углу банкир Сергей. Зимой пришел в зал, опираясь на палочку, после автомобильной катастрофы. Левее делает выпады Ирочка, помощник одного высокопоставленного чиновника. Перед тем как подняться в зал, она выключает четыре мобильника и бежит снимать стресс после рабочего дня. Неподалеку от меня подтягивается Миша. Список его диагнозов занимает пару страниц. На первое занятие он явился, размахивая бумагой с заключением врача, который предрекал пациенту паралич рук, полную инвалидность. Миша ходит сюда пятый год, и силе его рук можно позавидовать. Наверное, все мы мазохисты. А наши тренеры садисты. Но результат-то на лицо. То есть на теле клиента. И я бесконечно благодарна Максиму Каменскому. Тренер научил меня стойкости и терпению, полностью поменял мое мировоззрение. Раньше я с трудом переносила боль. Если у меня начинала, например, ныть спина, сразу хваталась за таблетки. А теперь делаю упражнения и забываю о неприятности. Максим, с ранних лет занимавшийся спортом, внушил мне простую мысль: тело дом души. И нехорошо, если оно похоже на тесто. А еще я усвоила: в любом возрасте можно стать стройной, выработать красивую осанку, легкую походку. На свете нет неразрешимых задач. Бывает лишь нежелание решать эти задачи. Снова забегая вперед, скажу еще вот что. Накануне своего шестидесятилетия я села на шпагат. Мне долго не удавалось растянуть ноги до нужного состояния, но наконец свершилось. И я сидела на полу, полное счастья и гордости. Люди, я сделала это. Если посмотреть на фото госпожи Донцовой конца девяностых и сегодняшние снимки, То я парадоксальным образом после всего, что со мной стряслось, стала выглядеть моложе и я научилась стойкости, терпению, умению добиваться результата. Спасибо Максиму, спасибо фитнесу. К чему я так разболталась? Какое отношение занятия физкультурой имеют к онкологии? Да самое непосредственное. Сколько раз ко мне подходили, мягко говоря, увесистые тетеньки и трагично заявляли: "Я принимаю после мастэктомии гормоны, и поэтому стала похожа на кучу. Каким образом вам удалось сохранить фигуру?" Я отвечаю честно. Ни малейшего секрета нет. Диета и упражнения приведут вас в норму. И как правило, слышу возражения. Онкологическим больным нельзя заниматься спортом. Ну да, верно. Тренироваться по 10 часов в сутки, как наши великие гимнастки Светлана Хоркина и Алексей Немов, не надо. И бегать по 40 километров в день, как олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова, тоже не стоит. Думаю, не следует и совершать марш-бросок по пустыне в составе группы путешественников экстремалов и толкать штангу весом в 100 кг. Драться на ринге с Владимиром Кличко также не лучшая идея. Профессиональный спорт не для нас. Но кто запретил занятие физкультурой? Пару десятилетий назад медицина настороженно смотрела на физическую активность людей, страдавших некоторыми заболеваниями. Однако теперь даже после инфаркта человека стараются побыстрее поставить на ноги, требуют от него ходить, ни в коем случае не залеживаться. Спросите у своего врача, полезен ли фитнес. И непременно услышите положительный ответ. А теперь мне хочется дать несколько советов женщинам, которые, как и я, вынуждены лечиться гормонами. Начну с уже надоевшей фразы. Выбора у нас нет. Таблетки глотать необходимо, потому что в нашем случае ситуация такова: либо пьешь пилюли, либо снова оказываешься в онкологической клинике. Значит, послушно принимаем гормоны, не ноем, не причитаем, не злимся. Считаете, вам не повезло? А я вот полагаю иначе. Мне крупно подфартило, что уже придуманы медикаменты, способные полностью избавить человека от болезни. В конце XIX, начале и даже середине XX века женщинам с раком груди приходилось намного хуже. У них не было мощных средств борьбы с недугом, поэтому большая часть больных умирала. И совсем плохо пришлось тем, кто занедужил в 17-18 веках. Им не делали операций. Тогда этот диагноз приравнивался к смертному приговору. А я просто счастливица. В моем распоряжении целый арсенал для борьбы за жизнь. Значит, мысленно благодарим ученых и с радостью пьем гормоны. Правда ли, что это лечение вызывает прибавку в весе? Не у всех, но ряд женщин действительно увеличивается в объемах. Можно ли сохранить ту фигуру, какая была раньше? Да. Легко ли это? Нет. Я понимаю, что основную женскую мечту можно охарактеризовать так: есть абсолютно все, в любом количестве и не полнеть. Но увы, пока не придумано снадобье, проглотив которое, станешь стройной. Вам придется кардинально менять режим питания. Заметили, я не сказала садиться на диету. Ограничение в еде длятся недолго, пару недель, месяц. Потеряв лишний вес, вы начнете есть в привычном объеме, и сброшенные килограммчики живехонько прибегут назад. Да ещё прихватят для компании парочку друзей. До диеты вывесили 60 килограммов, Потом благополучно похудеете до 50. Обрадовались? Вновь включили в рацион хлеб и опля. Стрелка покачивается возле отметки 65. Гормоны принимаются годами. Я пила их 5 лет. Поэтому повторяю: Следует изменить режим питания. Как? Вот тут лучше посоветоваться с диетологом или со своим врачом. Не кидайтесь на всякие кремлёвские, грейпфрутовые, ананасовые, кефирные и прочие диеты. Это разовые акции. Не очень надо верить и так называемым звездным диетам. Мол, певица N ела месяц свеклу и перешла из 56 размера сорок четвертый и более не поправляется. Ох, что-то мне подсказывает, одними салатами из буряка дело не обошлось. Вероятно, певица прошла курс тяжелого массажа, гидроколонотерапии, парилась в бане, носила особое белье, занималась спортом, бегала ежедневно десятикилометровый кросс. И упаси паси бог, принимать таблетки, производители которых обещают потерю 20 килограммов за неделю. В лучшем случае вас обманут, вы зря потратите деньги. В худшем действительно быстро лишитесь лишнего веса, и это окажется большой бедой. Если вам удалось легко потерять объем, значит лекарство содержит гормоны, опасные для больных онкологией. Не приносит пользы и чай для похудения. Чаще всего в его составе есть мочегонные и слабительные средства. Ну да. Бесконечно бегая в туалет, вы станете чуть легче, но одновременно вымоете из организма полезные вещества. Слышала я и о таком варварском способе. Женщина плотно поев, несется в туалет и засовывает два пальца в рот, заставляя желудок опустошаться. Можно я не буду это комментировать? Пожалуйста, поймите. Есть лишь один безопасный путь сохранить фигуру во время гормонотерапии – Правильный режим питания и занятия физкультурой. Я не врач, не диетолог, не знаю особенностей вашего организма, поэтому не имею права давать советы о каких продуктах вам следует забыть. И вообще, разработка меню дело индивидуальное. Лично я отбросила все сладкое, хотя иногда позволяю себе съесть мармеладку или кусочек пастилы. Сахар, варенье мне заменили сухофрукты, которые я тоже не ем в большом количестве. В моем холодильнике нет сосисок, ветчины, буженины, короче, никаких колбасных изделий и копченостей. В моем рационе белое мясо курицы и индейки, треска, лосось, скумбрия. Фрукты стараюсь употреблять в первой половине дня. С бананами проявляю осторожность. Овощи ем все. Радуюсь гречневой и геркулесовой каше. Сыр покупаю обезжиренный. А вот кефир и простоквашу обычные. Соки из пакетов, кола, лимонады навсегда покинули дом. В этих напитках слишком много сахара. На моей кухне стоит соковыжималка. Нет ни малейшего труда засунуть в нее яблоко. Хлеб белый и черный, всегда подсушиваю в тостере. Стараюсь не перекусывать в ресторанах или кафе. Если мне предстоит полдня ездить по городу, прихвачу из дома баночку детского питания. Ну, допустим, цыплёнок с горошком и спокойно съем порцию в машине. Иногда обстоятельства все же заставляют меня отправиться в ресторан на деловую встречу или презентацию. Тогда я выберу из меню простой салат, заправленный оливковым маслом, или возьму кусок рыбы на пару. Майонез и сливочные соусы не употребляю. А еще я полюбила зеленый чай. Трудно ли мне было круто поменять привычки? Да. Самым сложным оказался первый год, когда организм постоянно требовал конфет, сдобную булочку, пирожное. Страдаю ли я сейчас от отсутствия выпечки и сладкого? Нет. Некоторое время назад меня пригласили на свадьбу, и мать жениха, весьма настырная особа, пристала ко мне: "Отведайте кусок праздничного торта. Встречаются такие люди. Они будут ходить за вами и повторять: почему ничего не ешь? Не обижай хозяев. Попробуй пельмени". Чтобы не вызывать агрессии, я, как правило, наполняю тарелку и не трогаю еду. Или если угощающий очень уж настойчив, попробую отшутиться. Говорю что-нибудь вроде: "Я как животное, ем лишь тогда, когда испытываю голод". Не помогает шутка, произношу: "Простите, у меня аллергия на любое масло. Съем малую талику и случится отёк квинки". Как правило, услышав последнее заявление, люди оставляют меня в покое. Но та тетка на свадьбе оказалась чемпионом среди приставал. Она буквально всунула мне в руки тарелку с куском бисквитно-кремового безумия и громко объявила: "Если не попробуете, уже ни хая невесты не будет счастливой семейной жизни". Ну и как прикажете поступить в этом случае? Я отковырнула кусок торта, положила в рот и ужаснулась. Жуткая гадость. Чересчур сладкая, липкая, жирная. Неужели я раньше обожала такую еду? Нет, мне теперь совсем не хочется ни тортов, ни пирожных. Менять режим питания трудно. Тяжело придерживаться его первый год. Потом привыкаешь и уже не испытываешь желания возвращаться к прежним привычкам. А за и стойкость получаешь награду стройную фигуру. Вот только не надо говорить: я ничего не ем и толстею. Неправда. Так не бывает. Полнеете, значит, едите слишком много или употребляете не те продукты. Два пирожка с мясом за день по-вашему ерунда? Пресловутое ничего? Вы голодали сутки? Разрешили себе лишь порцию сливочного мороженого и в результате стали еще толще? Естественно. Пломбиры, выпечка очень калорийная еда. Ваши друзья овощи и рыба на пару. Ну и, конечно, придется заниматься в зале. Не надо стесняться полного отсутствия физической подготовки. Я первые два года висела на турнике, как вермишель на заборе. Зато теперь подтягиваюсь целых три раза. Для обычной женщины, не спортсменки, это очень хороший результат. Поверьте, никто из посетителей не станет над вами смеяться. В зале каждый занят своим делом. Кстати, на модный спортивный костюм не стоит тратиться. Вполне подойдет просторное, не стесняющее движение майка и лосины. В широких брюках вам будет неудобно. Еще понадобятся носки и кроссовки. Вот бюстгальтер, тем, кто перенес мастэктомию, необходим спортивный. Он выглядит как короткий топ с широкими лямками. Чашки полностью закрывают грудь. Никаких металлических полукружий под ними. Застегивается сзади на три крючка. У вас нет средств на фитнес? Сейчас есть большое количество совсем недорогих залов. Нынче физкультура уже перестала быть забавой богатых людей. Попросите, чтобы коллеги по работе подарили вам на день рождения абонемент, а не очередной парфюмерный набор или просто сумму в конверте. Добавьте к ней немного и вперед. Возможно другие варианты. Прокрутите аудиодорожку назад и переслушайте главу про пластику груди. Кто хочет достичь цели, непременно найдет способ. Слова Я очень занята, где взять время на возню с гантелями? Вызывает у меня усмешку. Пара часов отыщется, было бы желание. Вы живете в городке, где отсутствует спортзал? Расстелите на полу коврик и начинайте качать пресс. Купите книгу по фитнесу. Там найдете комплексы упражнений. Станете регулярно их выполнять увидите результат. Вам неохота сгибаться, разгибаться? Гуляйте по лесу, парку, просто по улицам. Начинайте с небольшого расстояния медленным шагом. Постепенно доводите до 5-7 километров в день, убыстряя темп. Катайтесь на велосипеде, купите лыжи и, пожалуйста, не говорите: "Я кручусь по хозяйству, хожу на работу, зачем мне еще фитнес?" Хватает нагрузки. Полоть огурцы и стирать бельё это не физкультура. Начнёте ходить по несколько километров в день быстрым шагом, поймёте, что я имею в виду. Главное не бросать, когда заболят ноги, руки, спина, а упорно продолжать. Тогда через год скажете: "Я молодец. Несмотря на большие дозы гормонов, прекрасно выгляжу и хорошо себя чувствую". Некоторые женщины полагают, что проблему лишнего веса они быстро и успешно решат при помощи липосакции. Я противница подобных мер. Во-первых, это операция, а во-вторых, есть интересный момент, о котором деликатно умалчивают специалисты, зазывая клиентов. И только очутившись в кабинете, вы узнаете, что лишиться за один раз 20 кило невозможно. И вам после операции предстоит соблюдать суровую диету. Почему? Возмутитесь, разгневавшись вы. Зачем ограничивать себя в еде, если аппарат высасыт из живота жир, он что, опять там появится? Нет. Жировая ткань, убранная при помощи липосакции, никогда не восстанавливается там, где была ранее. Но вот он основной сюрприз. Если не перестанете увлекаться свежими багетами, толстым слоем сливочного масла и ломтями солями, у вас появятся отложения в других местах. Живот останется в относительно приличном виде. Надеюсь, вы в курсе, что его подтянутость зависит в большей мере от того, насколько хорошо развиты мышцы пресса. Зато на спине образуются два горба сала. Была тетя Хрюшка, Стала тетя Верблюд. Организм обмануть трудно. Он накапливает неизрасходованные запасы. Некоторое время назад я приехала на Ленинградский рынок, купила продукты, начала складывать в багажник сумки и вдруг услышала: "Грунька, привет!" Я к тому моменту почти отучилась откликаться на данные родителями имя. Давно считаю себя Дашей, привыкнув к литературному псевдониму. И поняла, Сейчас ко мне обращается кто-то из очень старых знакомых. Но поверьте, полная пожилая женщина, которую я увидела, обернувшись, не вызвала у меня ни малейших воспоминаний. Как дела? спросила она. Хорошо, осторожно ответила я. А у вас? Старушка надулась. Ты что, меня не узнала? Простите, зрение плохое, лихо соврала я. Не ври, оборвала бабка. Сама знаю, что выгляжу плохо, но это из-за неизлечимой болезни. Я Валя Никитина. Мы с тобой учились на журфаке. У меня из рук выпал пакет с кабачками. Валька, быть того не может. Никитина и столько жилет, сколько и мне. У меня очень тяжелое заболевание, сердито произнесла Никитина. Я в депрессии, потому и толстею. Отвратительное настроение отступает, когда съем коробочку конфет. Доктора на меня рукой махнули. А ты цветёшь. М-м, только и протянула я, не зная, как реагировать. Действительно, я, одетая в узкие джинсы и футболочку, смотрелась рядом с пенсионеркой Валей, просто пионеркой. Конечно, С горечью произнесла Никитина. У меня нет, как у некоторых, больших денег, чтобы похудеть. Я не стала, как некоторые, звездой. У меня, как у некоторых, нет хорошей машины. Я, как некоторые, не написала тонну книг, хотя намного талантливее, чем некоторые. Я работаю за копейки редактором, а некоторые гребут деньги лопатой. И я умираю от депрессии. А некоторые мне улыбаются каждый день с экрана телевизора. Некоторым все с неба упало. А мне фига досталась. Я сделала над собой усилие, натянула на лицо вежливую улыбку и сказала: "Давай подвезу. Садись в машину". "Мне в твой танк не влезть", сердито ответила Валентина. Ноги из-за болезни не поднимаются. Попробуй записаться в спортзал, предложила я. Плохо работающие конечности можно сделать нормальными. Издеваешься? зло спросила Валя. У меня работа, внук. Мне, как некоторым, ничего само по себе в рот не прыгает. Фитнес для богатых бездельников. Я вспомнила своих товарищей по спортзалу, приезжающих на занятия поздним вечером после службы мужа Маши Трубиной Сергея, который наоборот отправляется делать упражнения в шесть утра, чтобы успеть до начала рабочего дня. Изобермотав, можно встать пораньше или лечь попозже, перевела взгляд на пакет в руке Никитиной. Увидела, что через полупрозрачный полиэтилен просвечивают пачки печенья, коробка конфет, батон сырокопчёной колбасы и проглотила продолжение фразы: сесть на диету, перейти на здоровое питание. Не нужны мне твои советы, покраснела Никитина. Ты другим людям с экрана телевизора про диету и спорт ври. А я всю правду про тебя знаю. Могу назвать фамилию доктора, который тебе два раза в месяц липосакцию делает. Он мой сосед, сам рассказывал. Я повернулась, села в машину и уехала. Если бывшая сокурсница считает возможным говорить мне гадости, то я имею полное право их не слушать. Нет бы Валентине подумать, что врач обязан хранить тайну пациента, не должен болтать ни о каких манипуляциях, а заодно и о том, что делать многократно липосакции, может лишь самоубийца. Но какой смысл спорить с озлобленным человеком? Никогда не стоит говорить: "Моей подруге вечно везет, У нее и деньги, и муж хороший, и работа прекрасная, и фигура как у модели. А я, бедная несчастная, живу очень плохо. Одним все, другим ничего". Зависть разрушающее чувство. Вероятно, ваша приятельница потратила много сил, чтобы стать успешной и счастливой. И вообще, ее жизнь это ее жизнь. Вы живите своей и поймите, ничто не дается бесплатно. Ради личного счастья, хорошего здоровья, красивой фигуры, прекрасного настроения придется поработать. Я уже говорила, быть несчастной и больной просто. Намного сложнее стать счастливой и здоровой. Банальная фраза Вероятно. Но от частого повторения она не потеряла смысла. Никогда не ищите оправдания собственной лени и обжорству. Не нойте: я располнела и еле-еле передвигаю ноги из-за того, что страшно больна. Даже рак не самая ужасная напасть, и решение, какой быть внешне, вы принимаете сами. Хотите после операций? лучевой, химио и гормонотерапии, после пяти лет приема разных таблеток, остаться стройной, сохранить физическую активность и бодрость, тогда меняйте режим питания и идите заниматься спортом. Вспомните восточную поговорку: хоть сто раз скажи "халва", во рту сладко не станет. Мало повторять, я хочу вернуться к своему прежнему весу. Надо предпринять какие-то действия. Почему я так раскипятилась и безостановочно, как попугай, твержу одно и то же: питайтесь правильно, занимайтесь спортом? Да потому что очень часто слышу от своих подруг по диагнозу, возможно ли совершенно излечиться от рака груди? У меня получится после операции, химии, лучевой терапии и гормонов стать прежней? Или я превращусь в инвалида. Да. Избавиться от рака вы сумеете. Останетесь ли прежней? Нет. Скорее всего, душевно станете лучше, чем до болезни. Будете более стойкой, мудрой, измените свою жизнь к лучшему, научитесь состраданию. Для меня болезнь явилась, простите за банальность, школой жизни. Сейчас я намного счастливее, чем до постановки диагноза. Всё плохое, что со мной случилось, было к лучшему. А еще я поняла, что стойкость характера, упорство, умение добиваться поставленной цели не даются нам с молоком матери. Эти качества воспитываются. Поэтому спасибо онкологии. Она помогла мне научиться уважать и любить себя. Сделала из слабой женщины стойкого оловянного солдатика. Превратитесь ли вы в инвалида? Новая грудь никогда не вырастет. Шрамы на теле останутся. Остальное зависит от вас. Захотите быть такой, как раньше, Стройный, бодрый, веселый? у вас это непременно получится. Ну а ежели не пожелаете работать над собой, превратитесь в развалину. Всегда есть выбор. А выход из безвыходного положения там же, где и вход. Если судьба захлопывает перед вами все двери, то она непременно оставит открытой форточку. И под закрытой створкой можно обнаружить щель. Кто хочет решить свою проблему, решает ее. А кто-то ленится, говорит: "У меня ничего не получится, не стану даже пробовать". И только вам дано знать, к какой категории вы принадлежите. Хирург удачно провел операцию, медсестра заботливо ухаживала за вами, вы прошли через химию и лучевую терапию, получили сполна необходимые лекарства. Всё. Врачи завершили свою работу сохранили вам жизнь. Дальше придется разбираться с проблемами самой. Ни один, даже самый гениальный, самый великий доктор не сможет сделать вас счастливой, радостной, успешной. Есть восточная поговорка: можно привести лошадь к реке, но нельзя заставить ее пить из нее. Будете вы инвалидом после проведенного лечения или нет? На этот вопрос отвечать только вам. Боюсь ли я повторения заболевания? Не опасаюсь ли снова услышать из уст врачей неприятный диагноз? Нет. Почему? Я уже хорошо знаю, что ждет человека после того, как доктор говорит: "У вас онкология". И не испытываю страха перед лечением.